Глава 5, 1476 год. 19 июня. Константинополь. Мехмед II Фатих задумчиво смотрел в окно и перебирал пальцами одной руки крупные четки. Перед ним стоял его визирь и патриарх. Стояли и молчали. Он вызвал их, чтобы обсудить вопрос с этим крайне неприятным юношей. Поражения в Крыму и на Волге оказались достаточно болезненными, не столько в плане боевых потерь, Сколько для репутации. Ведь под рукой Мехмеда находилось очень много христиан. Намного больше, чем правоверных. Как там наш друг Стефан? Сидит с мирного солнца ликей, поклонившись, произнес визирь. До нас доходят слухи, что он собирает армию. Он собирается поучаствовать в трапезе льва. И да есть то, что останется от туши этого несчастного буйвола. Разве он не боится гнева Казимира? Мои люди при дворе Стефана доносят его насмешливое отношение к королю Польши. Приговаривая, что мокрой курице даже мертвого льва клевать не следует, он может ожить. Мертвого льва? Поговаривая, что Иоанн воскрес, пролежав трое суток мертвым, заметил патриарх, после чего обрел здравомыслие мудреца и великие знания. Воскрес! медленно повторил Султан. Так это или нет, неизвестно. Служка, что отпивал его бренное тело, мы к себе выписали. Он на фоне теперь монашествует. И божится, что Ан лежал бездыханным хладным телом. Даже окоченел. Но на третий день хрипло вздохнул и ожил. Это возможно? Спросил Мехмету обоих своих слуг. Неисповедимо пути Всевышнего. Пожав плечами, ответил патриарх. Истинно так. Кивнул визирь. А мокрой курицей кого Стефан назвал? Польшу. На ее гербе ведь белый орел. Вот орла он мокрой курицей и назвал насмешку. Так, погодите. Поднял руку Мехмед. Кто с кем воюет? Причем тут Польша? Строго говоря, воюет Казимир Егеллон и Иоанн Рюрикович за королевский титул Руси. Это их частная война. Но они активно используют своих подданных и все доступные им ресурсы. Польша и Литва формально не находились в войне с державой Иоанна, но с их земель на Рюриковичи наезжали войска. Вот Лев и вторгся в Литву, наводя в ее пределах страшное опустошение. Не очень красиво, но очень действенно. Некрасиво – это частная война. Поэтому воевать должны были монархии, не разоряя земли подданных друг друга. Во всяком случае, так говорит сам Казимир. А он разве не разорил земли Иоанна, когда вторгся к нему, удивился Мехмед? Но не так же. Что ему мешало поступать так же? Ах, может быть, он не уделял столько времени борьбе за влияние на степью, сколько это сделал Иоанн? Так кто же в этом виноват? Он разорял, но не угонял людей. Ну и дурак, улыбнулся Мехмед. Впрочем, ладно. Вильна и Москва теперь официально воюют. А при чем здесь Польша? Краков вступил в войну? Сейм для сбора посполитого рушения Польши уже идет. Интересно. А литовский? Его сложно провести. Всюду татары. За шляхтичей им монет не платят, поэтому их они попросту режут. А селян да горожан угоняют на Волгу. Режут. А выкуп? Какой там выкуп? Помахнул рукой визирь. По месте шляхетские они разоряют до основания. Те, что покрепче, еще держатся. Но они, считай, в осаде, вокруг ведь отряды татар мелькают. Так что сколько еще сумеют выстоять, неясно. ясно. Не с чего шляхте платить выкуп будет. Всех крестьян и скот у них угнали. И менее разорили, в общем, помер опустили. А король Казимир? Он и сам в долгах, как в шелках. Он совокупно набрал долгов на миллион флоринов. Ему не до выкупа своей шляхты. Ему бы Иоанна остановить. «Миллион флоринов?» – присвистнул Мехмед. Он взял эти кредиты под залог концессий в своих землях. На эту тему уже скандал начал раздуваться. Он ведь брал заем просто под обязательство выделить определенные концессии, без уточнений, где конкретно. А теперь, как получил деньги и договорился с наемниками, начал подписывать указы, нарезая тем же фламанцам концессии на востоке Литвы. «На востоке?» Переспросил султан и, не выдержав, засмеялся. Не все так радужно, солнцеликий. поклонившись, произнес визирь. Вокруг всего этого похода сгущаются тучи. Поясни, папа Сикс IV в ярости от самоуправства герцогов Милана и Бургундии. Это ведь они выделили деньги Казимиру на войну с Москвой? На днях он выпустил энциклику, обращенную ко всем поместным церквям католическим с прославлением Иоанна называя того святителем, указывая на то, что он начал крестить великое наследие Чингисхана. И как отреагировал Казимир, пока неизвестно. Но вряд ли он обрадуется. Впрочем, прямого осуждения его там нет. Так что... Папа знает, что Иоанн начал искать общение с гуситами? Именно поэтому, полагаю, он и провозгласил Иоанна святителем. Вместо визиря ответил патриарх. Поговаривает, что он собирается отправить в Москву большую миссию. Он знает о том, какое условие было выдвинуто тебе, о Санцелике, для начала мирных переговоров. И в Риме сейчас активно собираются старые книги. Воспрепятствовать же проходу по своим землям официальной церковной миссии Рима никто не посмеет ни в Польше, ни в Литве». «Значит, он испугался и начал действовать», — мрачно произнес Мехмед. «Ему сближение Москвы и Рима не нравилось совершенно». «Тем более такое решительное. Если Иоанн еще нанесет поражение войску Казимира, то...» «Я понимаю», — кивнул султан. «Может быть, нам тоже поучаствовать?» «Рано, ослунцеликий». «В Крыму стоят войска дяди Иоанна. Иоанн переправляет всех наемников из Европы, каковых ему удается нанять, туда. Так что там уже порядка двух тысяч крепкой германской пехоты. А еще пехотный полк московский». Молдавия также готовится к войне и полна сил. Ну и Степ не нужно упускать из вида. Если мы сейчас ударим, то завязня в боях, а дальше... Все зависит от того, кто одержит победу», — закончил за него султан. «Именно так, осунцелики», — кивнул визирь. «И что, ничего нельзя сделать, чтобы поссорить Иоанна с папой?» «Можно», — пожевав губами, — произнес патриарх. «Но тебе, о осунцелики, это не понравится». «Говори, мы должны отправить ему символы власти Константина Драгоша и провозгласить по местным соборам Константинопольской церкви наследником ромейской державы и защитником веры православной». Мехмет уставился на патриарха острым взглядом. А скулы у него так напряглись, что, казалось, еще немного и зубы затрещат. Он ведь старался провозгласить именно себя наследником василевцев и старой империи, Обновленный в новой вере, и очень болезненно реагировал на любое покушение на свою власть. Именно поэтому слова Мануила Христанима Примечание 108 стали для него словно удар доской по яйцам. Однако надо отдать султану должное. Он с минуту поборолся со своим гневом, потом не то прорычал, не то прохрипел. Объяснись. Примечание 108. Мануил Христаним вернулся из разведывательной поездки в Москву и сменил предыдущего патриарха, который не удержал свое место. Ты, осунцеликий, разумеется, будешь гневаться на такой поступок Святой Православной Церкви, но не сильно. Больше для того, чтобы иностранные шпионы видели твое негодование. Мы же, верные слуги твои, придем в Москву и не просто восстановим свое присутствие там, но и укрепим его» что позволит нам ослабить и а а потом изгубить И его, и детей его, и весь род его вытравим. того земля его рассыплется и будет поглощена степью, что пойдет под твою руку, и прочими соседями». Мехмед закрыл глаза и несколько раз вздохнул. Встал, подошел и, достав кинжал, приставил его горло патриарха. «Моя жизнь в твоей власти, о великий!» Тихо, одними лишь губами, произнес тот. Так было, так есть и так будет. Ибо я служу только тебе. Я сказал дерзновенные слова, но если ты сомневаешься в моей преданности, убей меня. Ибо мне невыносимо жить, зная, что мой господин во мне сомневается. И всю твою семью, все в твоей власти. Хм, хмыкнул Мехмед и, убрав кинжал, пихнул патриарха, чтобы тот отшатнулся. Но Мануил не растерялся. Он не просто отшатнулся, а еще и нарочито упал. А потом подполз к ногам султана и поцеловал его сапоги. Тот скосился на визиря. Что думаешь? Православные могут сбунтоваться, но они и так бунтуют регулярно. Впрочем, это может сильно рассорить и Анна с папой. И не только с ним, но и вообще с католиками. А если он откажется? Вряд ли этот юноша устоит перед таким соблазном. Еще недавно он был просто великим князем, мелким властителем. Кроме того, это позволит ему примириться с Казимиром, что спасет его от окончательного разгрома. — А я, — о, Солнцеликий, — прошептал снизу от его сапог патриарх. — Ты великий султан, власть и могущество которого затмило былую славу василевцев. Ты выше их. Былая держава Рамеев лишь пыль на твоих ногах. «Видев Всевышний, ты и твои наследники продолжат приращивать державу, эту великую, которая выплеснется далеко за пределы влияния василевцев. Стоит ли тебе поклоняться их плену, если уже сейчас ты столь силен, как никто из них?» Мехмед скосился на Мануила, усмехнулся, после чего слегка пнул его сапогом. «Поднимайся!» «Не смею, солнцеликий!» «Я приказываю!» «Слушаю и повинуюсь», — с выражением произнес Мануил и поднялся. А потом со всем возможным почтением поклонился. «А что православное? Разве провозглашение Иоанна наследником Драгоша не спровоцирует новые бунты?» «Ветель считает, что нет. И я согласен с ним. Бунты будут, но не более тех, что есть. Они богобоязненные люди, но бедные. Им ближе заботы о хлебе насущном, чем столь высокие вопросы». Кроме того, помимо ссоры с папой, это провозглашение охладит отношения между Иоанном со Стефаном. Ведь господарь Молдавии также претендует на признание его наследником Драгоша. Хм, но на основании чего его провозглашать Василевсом? Он ведь Рюрикович, а Зою-палеолог брать в жены не стал. Его ветвь дома Рюрикович несет в себе кровь Константина Мономаха и Алексея Камнина. Этого достаточно». Мы можем воспользоваться его же словами о проклятии палеологов и вспомнить о старых династиях. И что конкретно ты предлагаешь? Следующие пару часов они обсуждали детали, проговорив не только общую идею проекта, но и кто, где, что и как станет делать. А уже на утро Султан выпустил ферман, в котором провозглашал формулу, предложенную Мануилом: что, дескать, Султан, стоит выше Василевса раз направляемый Всевышним, смог разгромить и полностью завоевать Древнюю империю. И что он провозглашал новую империю, посвящая ее Аллаху, принимая на себя защиту веры и всех правоверных. Иными словами, смещал акцент конкуренции с уже почевшей завоеванной Византийской империей к помирающему халифату. Мануил же после переговоров шел с едва заметной улыбкой на лице, скорее даже усмешкой но ее мог бы разглядеть только очень внимательный человек. «Как все прошло?» – спросил мужчина в черном, встав при виде входящего патриарха. «Как мы и планировали». Он согласился. «Разумеется!» – фыркнул Мануил и потер щеку, где осталась царапина от кинжала. А потом поиграл с и очень остро глянул на собеседника. «Если султан узнает, что задумал новый патриарх Константинополя, то за жизнь его не дадут и медного пула» и за жизни его сподвижников. Именно поэтому он сумел подавить себе сиюминутное желание избавиться от этого свидетеля. Симфония. Опять все та же симфония православия вступила в действие. Иерархи Константинопольского патриархата почувствовали ветер перемен. Дескать, скоро придется прогибаться под другую власть. Так что они начали адаптироваться, закрутив новые интриги в традиционном византийском стиле. Кроме того, там, в Москве, на площади у Кремля, произошел инцидент, который взбудоражил и Афон, и прочих немногочисленных посвященных. Мануил, тогда двигаясь в церковь, куда его пригласил заглянуть в Феофил для приватных переговоров, увидел нищего, грязного и косматого. На шее грубая ниточка с простым деревянным крестом, связанным из двух палочек. Одежда, рвань. Он сидел на паперте чуть в стороне от остальных поберушек и молчал. Когда же Мануил вступил на крыльцо, он неожиданно подался вперед, схватился за полу одежды, заглянул в глаза и воскликнул на греческом «И войдут люди в город». «Что?» — удивился христанин. «Люди в красном изгонят османов из города». Примечание 109. Примечание 109. Здесь идет отсылка к пророчеству Косьмы Толийского, сделанному в XVIII веке, о котором слышал Иоанн. Но оно опиралось на пророчество, сделанное еще в начале XIV века Мефодия Патарского, умер в 311 году, о том, что Константинополь будет сначала захвачен у христиан, а потом ими возвращен. Это же пророчество было записано на гробнице императора Константина Великого, Умер в 337 году. И так далее. После чего нищий опустил пол и одежду Мануил и отшатнулся от него, словно бы испугался. Грек задал несколько вопросов этому нищему. Но тот всем своим видом показывал, что ничего не разумеет. Сидит глазами хлопает и ничего больше. Что подтвердили и остальные. Митрополит Феофил помог их опросить. С их слов, этот несчастный прибился к ним совсем недавно. Откуда молчит? Но малый незлобный и окромя русского языка, иных не ведает. Когда же Феофил с Мануилом вошли в церковь, то переглянулись. «Люди в красном?» – задумчиво переспросил грек. Митрополит промолчал, сам удивленный этими словами. В это время за окном церкви появилась рота аркибузиров, куда-то идущая. Все как один одеты в красные гербовые накидки с золотым восставшим львом, от чего оба иерарха нервно перекрестились. Иммануил и Феофил были продуктом своего времени, обладая рационально-мистическим мышлением, поэтому восприняли эти слова очень серьезно. Тем более, что никаких сомнений и разночтений в их словах не имелось. Ничего же после того боли никто не видел. Во всяком случае, Иоанн постарался, чтобы о его маленькой шутке никто не узнал. Опасаясь заговоров, он уже пару лет как пытался развивать собственную службу безопасности. Среди прочего, в рамках ее развития он держал в Москве при всех крупных церквях по-нищему, которые слушали, что люди болтают. Разговоры ведь там разные бывают. За денежку малую и обещания хорошего устроения после нескольких лет работы все они старались. Так что, узнав от своих людей о прибытии греческого посланника, король решил его немного разыграть и нужным образом настроить. Ну и по возможности закинуть камень раздора султану в штаны.